Алькук был сын Петра Кукольникова, зажиточного московского купца из староверов, выбившегося из низов, мецената и филантропа, того известного Кукольникова, который при последнем государе дважды сидел в довольно удобной крепости за финансовую помощь эсцерам, по большей части террористам. А при Ленине был казнен как империалистический агент после почти целой недели средневековых пыток в советском застенке. Его семья к 1925 году добралась до Америки через Харбин, и молодой Кук, благодаря своей тихой настойчивости, практической сноровке и некоторому техническому образованию, добился высокого и прочного положения в одном крупном химическом предприятии. Добропорядочный, чрезвычайно сдержанный, коренастый человек с большим неподвижным лицом, перехваченным посередине аккуратненьким пенсне, он, кем казался, тем и был администратором, масоном, гольфистом, человеком преуспевающим и осторожным. Говорил он на замечательно правильном, нейтральном английском языке, с легчайшим налетом славянского акцента и был очаровательно радушный хозяин, молчаливой разновидности с огоньком в глазах и со стаканом скотча сельтерской в каждой руке. И только когда его полуношным гостем бывал какой-нибудь его старинный, задушевный русский приятель, Александр Петрович вдруг начинал говорить о Боге, о Лермонтове, о свободе и обнаруживал тут наследственную склонность к безоглядному идеализму, который бы очень смутил подслушивающего марксиста. Он был женат на Сюзанне маршал привлекательной говорливой блондинки, дочери изобретателя Чарльза Джей Маршалла. А так как Александра и Сюзанну нельзя было представить себе иначе, как во главе большой здоровой семьи, то я, как и другие друзья дома, был поражен, узнав, что вследствие перенесенной операции Сюзанна остается на всю жизнь бездетной. Они были еще молоды, любили друг друга с какой-то старосветской простотой и чистотой, от которой становилось отрадно на душе, и вместо того, чтобы населить свое имение детьми и внуками, они летом каждого четного года собирали у себя престарелых русских, как бы отцов и дядьев Кука. В нечетные же у них гостили американцы, деловые знакомые Александра или родственники и друзья Сюзанны. Пнин ехал в Сосновое в первый раз, я же бывал там и раньше. Усадьба кишела русскими эмигрантами из либеральной интеллигенции, покинувшими Россию около 1920 года. Их можно было найти на каждом пятачке крапчатой тени. Они сидели на лавках и спорили о писателях-эмигрантах, Бунине, Алданове, Сирине. Лежали в гамаках, накрывши лицо воскресным номером русской газеты, старой обычай защищаться от мух. Попивали чай с вареньем на веранде. Гуляли в лесу и гадали, съедобны ли местные поганки. Самуил Львович Шполянский, кряжистый, величественно невозмутимый старик и маленький, легко возбуждающийся заика граф Федор Никитич Порошин, бывшие оба около 1920 года членами одного из тех, героических краевых правительств, которые формировались в российской провинции демократическими партиями для сопротивления диктатуре большевиков, прогуливались, бывало, по Сосновой аллее, обсуждая тактику, которую следует избрать на предстоящем совместном заседании Комитета свободной России, учрежденного ими в Нью-Йорке, с другой, более молодой антикоммунистической организацией. Из полузаросшей белой акации беседки доносились обрывки жаркого спора между профессором Болотовым, преподававшим историю философии, и профессором Шато, преподававшим философию истории. «Действительность есть протяженность во времени», — гудел один голос Болотова. «Ничего подобного», — кричал другой. «Мыльный пузырь точно так же действителен, как ископаемый зуб». Пнины Шато... Оба, родившиеся в конце 90-х годов 19 -го столетия, были юнцами по сравнению с остальными. Большинству остальных мужчин было за 60 и больше. С другой стороны, некоторым из дам, например, графине Порошиной или Болотовой, было всего лишь под 50. И благодаря здоровой атмосфере Нового Света они не только хорошо сохранились, но даже похорошели. Некоторые родители привезли с собой своих отпрысков — здоровых, высоких, равнодушных, трудных американских детей студенческого возраста, без всякого чувства природы, не знающих по-русски и совершенно безразличных к тонкостям происхождения и прошлого своих родителей. Казалось, они живут в сосновом, в совсем иной физической и духовной плоскости, чем их родители. Время от времени они переходили из своего мира в наш в мерцании каких-то промежуточных измерений, Отрывисто отвечали на добродушную русскую шутку или заботливый совет, и потом снова испарялись. Держались всегда безучастно, вызывая у родителей чувство, что они произвели на свет каких-то эльфов. И охотнее ели любой товар из онквитской лавки, любую снедь в жестянках, чем превосходные русские кушанья, подававшиеся у кукольниковых за шумными долгими обедами на закрытой сетками от комаров террасе. Порошин с горечью говорил о своих детях игорь и Ольге, студентах второго курса. Мои близнецы несносны, когда я вижу их дома за чаем или обедом и пытаюсь рассказать им что-нибудь особенно интересное и захватывающее, например, о местном выборном самоуправлении на крайнем севере России в 17 веке или, скажем, что-нибудь из истории первых русских медицинских школ. Кстати, по этому предмету имеется превосходная монография Чистовича 1883 года. Они просто уходят и запускают в своих комнатах радио. Оба они были в Сосновом в то лето, когда Пнин был туда приглашен. Но они были точно невидимки. Им было бы чудовищно скучно в этом захолустье, если бы Олин, ухажер, студент, фамилии которого никто как будто не знал, не приехал в конце недели из Бостона в роскошном автомобиле, и если бы Игорь не нашел себе подходящей подруги в Нине, дочки Болотовых, смазливой неряхи с египетскими глазами и загорелыми конечностями, которая училась в балетной школе в Нью-Йорке. За домом смотрела просковья крупная женщина из крестьян, 60 лет, но расторопнее иной сорокалетней. Весело было наблюдать за ней, когда, под она в мешковатых домодельных шортах и барской кофте, отделанной стразами, стояла на заднем крыльце и оглядывала кур. Она нянчила Александра и его брата в Харбине, когда они были детьми, а теперь ей помогал управляться с хозяйством муж, угрюмый флегматичный старый казак, главными страстями которого были любительское увлечение переплетным делом, которому он выучился сам и предавался с почти патологическим упорством, переплетая любой подвернувшийся ему старый каталог или журнальчик, приготовление наливок и истребление мелких лесных животных. Из приглашенных в тот год Пнин хорошо знал профессора Шато, друга молодости, с которым он вместе учился в Пражском университете в начале 20-х годов. И еще он был близко знаком с Болотовыми, которых видел последний раз в 1949 году, когда он выступил с приветственной речью на официальном обеде в Барбизон-Плаза, устроенном по случаю их приезда из Франции обществом русских ученых-эмигрантов. Мне лично никогда особенно не нравились ни сам Болотов, ни его философские сочинения, пристранным образом совмещающие малопонятное с пошлым. Если он и соорудил гору, то гору плоскостей. Мне, впрочем, всегда нравилась Варвара, жизнерадостная, ладная жена потрепанного философа. До первого своего посещения Соснового в 1951 году она никогда не видала новоанглийской деревни. Тамошние березы и черника внушили ей обманчивое впечатление, будто Онквитское озеро лежит не на широте, допустим, Ахридского озера на Балканах, как на самом деле, а на широте Онежского, где она проводила летние месяцы до 15 лет, до того, как сбежала от большевиков в Западную Европу с теткой Лидией Виноградовой, известной феминисткой и общественной деятельницей. Поэтому калибри, на лету пробующие венчики цветов, или катальпа в полном цвету, казались в варваре каким-то сверхъестественным или экзотическим видением. Громадные дикобразы, приходившие погрызть вкусные похучие старые бревна дома, или изящные, жутковатые маленькие скунцы пившие на заднем дворе молоко, приготовленное для кошки, были для нее баснословнее средневековых изображений диковинных животных. Она дивилась и восхищалась при виде множества растений и тварей, которых она не умела назвать. Принимая желтого американского чижа за случайно залетевшую канарейку, и однажды по случаю дня рождения Сюзанны принесла с гордостью и задыхаясь от восторга целую охапку красивого ядовитого сумаха для украшения обеденного стола, крепко прижимая его к своей розовой веснущатой груди.